Нелли не представляла, как вынесла бы все это, если бы не Женя. Сейчас она вспомнила, что когда-то привлекло ее в нем Не только внешность, но и необыкновенная услужливость. Валина мама жила с дочерью и внуком в двухкомнатной квартирке на гражданке, и скромная жилплощадь едва вмещала собравшихся людей. Нелли сидела в уголке, крепко прижав к себе маленького Севу одной рукой и держа чашку кофе, принесенную Женей, в другой. Мальчик не знал о смерти матери. Бабушка еще не придумала, как ему сказать. Однако он понимал, что что-то не так, а потому волновался, капризничал и искал Валю повсюду. До тех пор, пока не обнаружил Нелю. Едва найдя удобное и безопасное убежище, он примостился в кольце ее ласковых рук и уснул утомлённый ранним подъемом и постоянным мельтешением. «Не знаю, что мне с ним делать?» Горестно бормотала Анна Семеновна, качая головой. Ее руки дрожали, когда она наливала чай в чашки, и Нина Игнатьевна ласково перехватила у женщины чайник во избежание неприятностей. «Я ведь совсем развалена!» продолжала Анна Семеновна, кинув на мать Нелли благодарный взгляд. «Мне семьдесят девять лет. Разве мне мальчишку воспитать?» «Ничего, Анюта», — успокаивающе похлопала ее по руке Нина Игнатьевна. «Мы поможем. Вон сколько у Валюши друзей!» «Да чем они помогут?» «У меня одна пенсия, пособие на ребенка просто смешное, а ведь и за детский сад платить надо, и за школу!» «Господи, за что нам все это?» Нелли сидела тихо, ощущая тепло маленького тела и не зная, как утешить маму подруги. Валя неплохо зарабатывала, да и, насколько ей было известно, имела состоятельного любовника, который, к сожалению, не являлся отцом Севы. Это означало, что он вряд ли поддержит ее мать и ребенка теперь, когда Валя мертва. Тебе удалось поговорить с Валечкой, Неля? Вдруг спросила Анна Семеновна. Что? Валя говорила, что ей необходимо с тобой встретиться, вздохнула женщина. А вы не знаете, в чем было дело? Она не сказала. Кажется, это касалось твоей диссертации. «Ну, тогда это не важно», — прошептала Нелля. «Но мне так жаль, что нам не удалось пообщаться в последний раз».